— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видела, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? продолжала она, подходя ближе. — Да спасибо, мамо! Провиян дают хороший, хотя... «Бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?» Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев приосанись, выступил вперед. «Помилуй, маму! Зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина?» Разве соглашались в чем-либо с Турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекоп? и помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточкой своей бриллианты, которыми были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» — заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите?» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. Ваше царское Величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не в огнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что если бы моя Жинка надела такие черевики? Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел. Встань, сказала ласково государыня. Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам продолжала государыня, устремив глаза настоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, предмет, достойный остроумного пера вашего. «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, ла фонтана отвечал, поклонясь человек, с перламутровыми пуговицами. «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж, — продолжала государня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся». «Як же, маму! Ведь человеку сама, знаешь, без женки нельзя жить». — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом. И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей, как будто нарочно самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ», — подумал он себе, — «верно, не даром он это делает». «Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные» как и все честное христианство, до да скромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жен и в Турещине». В это время кузнецу принесли башмаки. «Боже ты мой, что за украшение!» — вскрикнул он, радостно ухватив башмаки — Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них чаятельно, ваше благородие, ходите и налет ковзаться, какие ж должны быть самые ножки, думаю, по малой мере, из чистого сахара». Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент, из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почеститься красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем, правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное, но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда не обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут насечи, какие обычаи водятся, он, отошедше назад, нагнулся к карману, сказал тихо, «Выноси меня отсюда скорее», и вдруг очутился за шлагбаумом. «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул», лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посереди улицы. «Что ж, разве я лгунья какая, разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?» — кричала баба в казацкой свитке, с фиолетовым носом размахивая руками. «Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец». «Кузнец повесился? Вот тебе на!» — сказал голова, выходившая от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим. — Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница, — отвечал ткачиха. — Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в пролуби. — Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки. — сорамница Вишь, чем стал попрекать, — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы негодница. — Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер? Ткачиха вспыхнула. — Что дьяк? Кому, дьяк? Что ты врешь? Я! пропела, теснясь к спорящим дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытым синюю китайкой. «Я дам знать дьяка. Кто это?» — говорит дяк «А вот к кому ходит дьяк!» — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, видимо, напускаешь ему туман и поешь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе. Отвяжись от меня, сатана!» — говорила из ткачиха. — Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть негодные! Ту Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихи. Ткачиха хотела и себе сделать то же самое, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим. — А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полое лицо и поднявший кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. Экая мерзость, повторял он, продолжая обтираться. Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! Какие ножи крепкие серпы плуги умел выковывать! Так кузнец утонул, боже ты мой, а какой важный живописец был! Какие ножи крепкие серпы, плуги умел выковывать! — Что за сила была, да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. Тот-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу. И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.